Глава 16. Она повела меня в свою комнату. Отель Чидиен построен в пышном стиле колониальной выставки 1937 года, и ее комната была на верхней площадке винтовой лестницы в одной из двух башен, на которой опиралась триумфальная арка. Я о ней упоминал. Должен отметить, что Минна устроила свою комнату с большим вкусом. Можно вообразить как бы она обставила свой настоящий дом хоум как говорят англичане что ж сюда они никогда не приходят сказала она никогда она смотрела на меня внимательно даже с каким то вызовом явно готовясь защищаться или оправдываться но я вовсе не желал обсуждать подобные вопросы какое это имело значение помню меня больше всего поразили рисунки пришпилены к стенам. Они пробудили во мне смутные воспоминания детства и даже память о родителях. Да, подумал я, она права, что никого сюда не пускает. Это могло бы смутить клиентов, поумерить их пыл. Как видите, я был не слишком добродушно настроен. Я повернулся к этой высокой молодой женщине с шапкой светлых волос, к этой немке, что сразу бросалась в глаза, С очень бледным лицом и глазами, как бы это получше выразиться, не имевшими совсем что вокруг, ничего общего. Мне вдруг захотелось спросить ее: Да что же вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Такой вопрос в чаде можно задать многим, поэтому его никогда и не задают. Мне к тому же показалось, что она малость выпила. Глаза у нее блестели. Веки слегка покраснели, лицо горело от возбуждения. Она уже не сдерживалась, не скрывала своих чувств, как только что внизу на террасе, на виду у посетителей. В ее манере не было и следа покорности, и она больше не куталась в шаль, словно это ее единственная защита, а высоко держала голову, чуть ли не с торжеством, да и с вызовом тоже. Не знаю почему, но я вдруг почувствовал, антипатию, нечто вроде физического отвращения. Она мерила комнату быстрыми шагами, двигалась резко, почти как автомат, будто спешила. На столе стояла бутылка коньяко и один бокал. Я пристально поглядел на бутылку, но Минна с презрительной улыбкой покачала головой. «Ах, нет», — сказала она, — «я не пьяна». «Мне, конечно, случается выпить рюмку в собственном обществе». По-французски она говорила не слишком правильно. Акцент, во всяком случае, был очень заметный. Она произносила «шара» вместо «жара», и в голосе ее не чувствовалось сдержанности. Она говорила чересчур громко. Но сегодня я чокнулась с тем, кого здесь нет. Признаюсь, что и я совершил ту же ошибку, что и остальные. Было так легко обмануться, так удобно. Я немножко знал биографию этой девушки, вдобавок имел полное представление о том, что тогда происходило в Берлине. Война, взятый победителями город, возмездие, развалины, трудное существование, а потом мужчины, пользовавшиеся ею в свое удовольствие. Поэтому я, кажется, должен был понимать, откуда ее симпатия к Морелю и к той борьбе, которую он ведет в защиту природы. Но я ошибся. Как и все остальные, я тоже подумал о плохом, что проще всего объясняет поведение человека. И это не делает мне чести. Но тут-то и кроется дьявольская особенность всей этой истории. Думаешь, это происходит с другими, а происходит оно на самом деле с тобой. Вот я и говорил себе, что раз эта девушка за свои двадцать три года навидалась всякой грязи, какую может предложить человечество, стоит ему чуть-чуть постараться. Значит, она должна испытывать злорадство, думая о том, что где-то в дебрях Африки бродит человек, объявивший нам войну и переметнувшийся целиком и полностью на сторону слонов. Я вдруг увидел, как это... Эта берлинка запирает на ключ дверь своей комнаты и произносит, прозит, поднимая бокал за здоровье такого же фанатика, как она сама, восставшего против общего врага. Ну да, тут просто ненависть. Я подумал это с такой быстротой, которая свидетельствовала прежде всего о моей слепоте. Как же я мог так ошибиться? Тот, кто слушал сан в тишине окружающих холмов, понимал по горечи его тона, что этой своей ошибки он не забудет никогда. Не знаю, сумел ли я толком вам объяснить. Я без сомнения был предубежден. Тут было нечто вроде инстинктивного недоверия к тем, кто чересчур много страдал. Ведь невольно раздражаешься при виде коллег — Они оскорбляют тебя своим видом. И думаешь, что люди, которые слишком настрадались, больше не способны быть твоими союзниками. А ведь в этом вся суть. Что им уже чужда доверчивость, оптимизм, радость. Что их каким-то образом безвозвратно испортили. Они обозлены. Их несчастьем, конечно, сочувствуешь. Ну и попрекаешь тем, что они пережили подобное. Немецкие теоретики расизма проповедовали истребление евреев отчасти во имя этой идеи. Евреев слишком много заставляли страдать, а поэтому они не могли стать ничем, кроме как врагами рода человеческого. Вот какой была сначала моя реакция, правда не лишенная жалости. Я искренне верил, что единственная связь между этой девушкой и Морелем — затаенная злоба и презрение к людям. Но ведь суть была в человеческом достоинстве, в беспредельном человеческом доверии, не знающем никаких общепринятых границ, в бунте против жестоких законов человеческого удела. Вот эту суть мне действительно трудно было постигнуть и должен сказать, что она нам не помогала, та девушка, Минна. «Я хотела вас поблагодарить», — сказала она с какой-то даже торжественностью в голосе, словно пытаясь установить между нами официальные отношения. их Вольте и Нэнд Данкен», — перевел я мысленно с невольным раздражением. Она закурила сигарету. Я хотела поблагодарить вас за то, что вы ему помогли. Дали хинин, патроны и не выдали полиции. Вы, по крайней мере, все поняли. Да нет же, Господи, спаси, ничего я тогда не понял. В голосе Сен-Дени звучало насмешливое недовольство. Я ровно ничего не понял, но, повторяю, эта девушка вовсе не рассеяла моего недоумения. А знаете, что она сделала? Может, она что-то прочла в моем взгляде. Трудно было отвести глаза. Она улыбнулась. И что самое удивительное, со слезами на глазах, клянусь вам, улыбнулась и развязала пояс, а потом приоткрыла халат. «Хотите?» — спросила она. Она стояла передо мной под бочинись полураспахнутом халате и смотрела на меня высоко подняв голову. Вот какое мнение было у нее о мужчинах, и она мне показывала, что я не исключение. Если хотите, сказала она, для меня это ровно ничего не значит, не играет роли, никогда не играла и уже больше не пачкает. Но если это вам доставит удовольствие. Она опять улыбнулась, как больничная сиделка, сестра милосердия. Недаром говорят, будто после падения Берлина эти девицы стали сексуальными извращенками, истеричками. Сен-Дени в бешенстве помотал головой. Поди-ка тут разберись. Надо было видеть это высокомерие. Оно ведь так характерно для расы господ. Для меня это ровно ничего не значит, не играет роли, никогда не играла и уже больше не пачкает. Я и сейчас слышу, как она говорит, спокойно, с оттенком торжества, словно никто по ней не прошелся. Что она хотела сказать? Что подобные вещи вообще не могут заморать. Хотела ли она смыть с себя свое прошлое, вернуть хоть какую-то невинность? прогнать воспоминания, отвоевать обратно Берлин? Была ли просто девчонкой, которая хотела себя защитить? Мужественно дралась, пыталась не придавать значения тому, что ее больше всего ранило, больше всего истерзало? Во всяком случае, так она стояла передо мной в распахнутом халате, и сен судорожно сжал руки, словно хотел раздавить пустоту. Я ее не тронул. Из уважения к человеку. В конце концов, у каждого свои слоны. Мне нельзя было потерять доверие к себе. Во всяком случае, такие оправдания я нахожу себе сегодня. Думаю, что был просто ошарашен и утратил всякую способность реагировать. Короче говоря, я не провел незабываемую ночь в ее объятиях, не провел и пяти минут, которые хватает мужчине для полного счастья. Думаю, что взгляд мой выражал скорее жалость, потому что она довольно нервно запахнула халат и до краев наполнила свой бокал коньяком, как маленькая девочка, которая хочет показать, что умеет пить. «Слишком много пьете», — сказал я. «Вот и все, что я мог сделать» чтобы показать, насколько она мне безразлична. Она поставила бокал и, конечно, заплакала. Где он? Не знаю, что прозвучало в ее голосе, какая внезапная страсть, но помню, что подумал, везет же людям. Мне пятьдесят пять лет, но я много бы отдал, чтобы быть в этот миг на месте Мореля, вы уж поверьте. Он был не за пятьсот километров отсюда, в дебрях Уле. Он жил в этом голосе. А она еще меня спрашивает, где он. Сен-Дени возмущенно поглядел на иезуита, и отец Тассен одобрительно кивнул, показывая, что разделяет это недоумение. — Мадмуазель, — сказал я, — да простит мне Бог эту шпильку, — Я знаю, что вы готовы побежать в чащу леса, чтобы взять Морели за руку и попытаться спасти, но нельзя же терять голову. Должен вам признаться, я встретил его на опушке вовсе не случайно. Я перевернул небо и землю, чтобы узнать, где он находится, чтобы встретить его и попытаться урезонить. Мне это, как видите, не удалось. Минна, ничего не говоря, снова закурила и поглядела на меня своими серыми глазами, которые старательно скрывали, что она обо мне думает. Должно быть, она думала, что я жалкий дурень. Иезуит отрицательно мотнул головой, словно желая вежливо выразить свое несогласие. Сен-Дени заговорил снова. — Вот уже несколько недель, — продолжал я втолковывать Минне, — Там-тамы в лесу говорят только о нем, а я последний из белых, кто понимает язык африканских барабанов. То, что они рассказывают, не предвещает ничего хорошего ни для Мореля, ни для мирной жизни в колонии, ни для местных племен. Там рождалась легенда, и я понял, что Морелю будет трудно не стать ее героем. Там-тамы говорили языком ненависти. И, клянусь, там не было и речи о слонах. Вот что я хотел объяснить Морелю. Объяснить, что его одурачат. Потому что, говорю вам и могу повторить губернатору, Морель уже не сам по себе. Он попал в лапы к одному из тех политических агитаторов, которым мы привили в наших французских школах, в наших университетах, а главное нашими высказываниями, предрассудками и поведением, словом нашим примером, все то дурное, чем давно страдаем сами. Расизм, нелепый национализм, мечту о господстве, о могуществе, экспансии, политические страсти, словом, все. Я слишком долго живу в Африке, чтобы и самому порой не мечтать об африканской автономии о Соединенных Штатах Африки. Но я бы хотел, чтобы раса, которую я люблю, избежала новой африканской Германии, новых черных Наполеонов, новых исламских Муссолини, новых Гитлеров с расизмом наоборот. А эти нотки мое натренированное ухо расслышало в языке тамтамов. Вот почему я стремился, чего бы это ни стоило, встретиться с Морелем, хотя он и не по моему ведомству, то есть не в моем округе. Но в тебе либо сидит бюрократ, либо нет. В моем районе племена ведут себя безупречно. Я за них отвечаю вот уже двадцать лет и клянусь, пока я здесь, никто не заявится их мутить. У меня еще есть такие углы, где туземцы до сих пор живут на деревьях, и не я заставлю их оттуда слезть. Все, что я намерен сделать, Это сохранить несколько свободных веток для тех, кто выживет после атомного века. Я знаю, что начальство меня едва выносит. С нетерпением ждет, когда я умру от приступа желтухи. Знаю и то, что я человек отсталый, живой анахронизм, к тому же не очень умен и научился тут в Африке любить черных землевладельцев, что никак не вяжется с прогрессом». К тому же я наивно мечтаю, что Африка когда-нибудь получит независимость, выгодную для африканцев. Но знаю, что между мусульманскими странами и СССР, между Востоком и Западом ведутся торги за африканскую душу. А эта африканская душа — такой замечательный рынок для нашей продукции. И попутно я больше верю в фетиши моих туземцев, чем в ту политическую и промышленную дешевку, которые их хотят завалить. Да, я, конечно, динозавр, пережиток минувшей геологической эпохи. Кстати, как и слоны, раз о них зашла речь. По существу я и сам слон. Вот кое-что из того, что я спешил сказать Морелю. Объяснить, какая недобросовестная компания его окружает, вечерком перевести кое-что с языка там а главное помешать слишком близко подойти к моей территории и готов был влепить хорошую порцию свинца ему в задницу, если он меня не поймет или будет упорствовать. Тем не менее, я был убежден в его порядочности, у меня хороший нюх, и я в таких вещах разбираюсь. Я понятия не имел, где он обретается, по той простой причине, что его якобы видели повсюду, на всех базарах. Любители почесать язык хвастали, что видели его на крылатом коне с огненным мечом в руке. Некоторые, всегда одни и те же, претендовали на роль его посланцев, передавая, будто от него, тревожные вести. Для создания мифа нет ничего лучше тамтама. Мы в Европе слишком хорошо это усвоили. В конце концов, я послал моего слугу Нголу он сын самого великого и, несомненно, последнего вождя язычников племени Уле, которого я глубоко уважаю, к отцу с просьбой о помощи. Двала, старый друг, великий чудотворец, может вызвать, когда требуется дождь, воскресить кое-кого из мертвых, изгнать демонов, если они не очень давно в вас вселились, и вы не зазвали их сами. Это замечательный человек, он сделал бы честь любой стране. Я был уверен, что он откликнется, и не ошибся. Мгала вернулся через три дня, сказал, что отец просит меня прийти к нему. И я отправился к Двале.